День, который мы празднуем. В тропиках, сказал Бип Попрыгун, торговец за морскими птицами, все перемешано. Лето, зима, весна, каникулы и прочее, сбиты в одну колоду и перетасованы. Сам черт вам не скажет, настал или нет Новый год, ты еще полгода пройдет, пока разберешься. Лавочка Бибба в самом начале четвертой авеню. Биб был когда-то матросом и портовым бродягой, а теперь регулярно ездит в южные страны и привозит оттуда на собственный страх и риск словоохотливых какаду и попугаев-филологов. Я зашел в его лавочку, чтобы купить к Рождеству попугая для тети Джоанны. Вот этот... — сказал я, отмахиваясь от лекции Бибба на календарные темы. — Красный, белый и синий. — Откуда такая зверюга? — Цвета его льстят моей патриотической специи, к тому же я не чувствителен к цветовой дисгармонии. — Как Какаду из Эквадора, — ответствовал Бибб. — Пока знает только два слова счастливого Рождества, зато к самому праздничку. Отдаю за семь долларов. За те же два слова вам случалось платить дороже, не правда ли? И Бип разразился внезапным громовым хохотом. Этот птенчик, — сказал он, — пробуждает у меня кое-что в памяти. В праздниках он, конечно, разбирается слабо. Уж лучше возглашал «э плюрибус унум» — из многих одно латинский по поводу собственной масти, чем выступает на ролях Санта-Клауса. А напомнил он мне, как у нас с Ливерпулем Сэмом, как-то раз в Коста-Рике все в голове перепуталось из-за погоды и прочих тропических штучек. Мы с Ливерпулем сидели в тех краях на мели, карманы были пустые, и у кого призанять тоже не было. Мы приехали, он кочегаром, я помощником Кока, на пароходе из Нового Орлеана. Прибывшим за фруктами. Хотели попробовать здесь удачи, да попробовать не пришлось, дегустацию отменили. Занятий, отвечающих нашим склонностям, не было, и мы перешли на диету из красного рома с закуской из местных фруктовых садов, когда нам случалось пожать, где они сеяли. Городок Соледат стоял на наносной земле, без порта. Без всякого будущего и без выхода из положения. Когда пароходов не было, городок сосал ром и дремал, открывая глаза лишь для погрузки бананов. Вроде того человека, который, проспав, весь обед продирает глаза, когда подают сладкое. Мы с Ливерпулем опускались все ниже и ниже. И когда американский консул перестал с нами здороваться, мы поняли, что коснулись самого дна. Квартировали мы у табачного цвета дамы по имени Чикка, державшей распивочную и ресторанчик для более чистой публики на улице сорока семи безутешных святых. Наш кредит подходил к концу, и Ливерпуль, всегда готовый продать свой ноблесо ближ за набитое брюхо, решил повенчаться с хозяйкой. Этой ценой мы держались еще целый месяц на жарком из риса с бананами. Но когда как-то утром Чика, с мрачной решимостью ухватив свою глиняную жаровню, наследие палеолита задала Ливерпулю Сэму пятнадцатиминутную трепку, стало ясно, без слов, что эпоха гурманства кончилась. В тот же день мы пошли и подписали контракт с Доном Хаиме Макс Пиноза, метисом и обладателем банановой рощи. Подрядились трудиться в его заповеднике в девяти милях от города. Другого выбора не было. Нам оставалось питаться морской водой со случайными крохами сна и какой-нибудь жвачки. — Не стану хулить вам сейчас или чернить Ливерпуля, Сэм, я говорил ему те же слова и тогда. — Но я полагаю что если британец впадает в ничтожество, ему надо ловчее крутиться. Иначе подонки других национальностей наплюют ему прямо в глаза. Если же этот британец вдобавок из Ливерпуля, можете быть совершенно уверены, спуску ему не дадут. Я лично природный американец, и таково мое мнение. Что касается данного случая, мы были с Ливерпулем на равных Оба в лохмотьях, без денег, без видов на лучшие, а они ищи, как говорится, всегда заодно. Работа у Макс Пинозы была такая. Мы лезли на пальму, рубили грозди плодов и грузили их на лошадок. После чего кто-нибудь из туземцев в пижаме с крокодиловым поясом и мачете в руках вез бананы на взморье. Случалось ли вам квартировать в банановой роще? Тишина, как в пивной, в семь утра. И пойдешь, не знаешь, где выйдешь, словно попал за кулисы в музыкальный театр. Пальмы такие густые, что небо не видно. Под ногами гниющие листья по колено проваливаешься, и полнейший мир, и покой. Слышно, как лезут на свет молодые бананы на место старых, что мы с Ливерпулем срубили. Ночи мы коротали в плетеной лачужке у самой лагуны в компании служивших у Дона Хаиме красно-желтых и черных коллег, били москитов, слушали вопли мартышек и хрюканье аллигаторов и так до рассвета, чуть-чуть забываясь сном. В скорости мы позабыли о том, что такое зима и что такое лето, да и где тут понять, если восемьдесят по Фаренгейту. И в декабре, и в июне, и в пятницу, и после полуночи, и в день выборов президента, и в любой другой божий день. Иной раз дождь хлещет покруче, и в этом вся разница. Живет себе человек, не ведая бега времени, и в самую минуту. Когда он решил, наконец, покончить с этой мурой и заняться продажей недвижимости, бац, вдруг приходит за ним из бюро похоронных процессий. Не сумею вам точно сказать, сколько мы проторчали у Дона Хаими. Помнишь, что миновало два-три сезона дождей, раз семь или восемь мы подстригали отросшие бороды и напрочь сносили по три пары брезентовых брюк. Все деньги, что мы получали, уходили на ром на курево, но харч был хозяйский, а это великое дело. И все же... Ударил час, когда мы с Ливерпулем почувствовали, что с этой банановой хирургией пора кончать. Так бывает со всеми белыми в Южной Америке. Вас вдруг схватывает, словно судорога или внезапный припадок. Хочется, вынь да положь, побалакать по-своему, взглянуть на дымок парохода, прочитать объявление в старой газете о распродаже земельных участков или мужских пиджаков. Соледад манил нас теперь как чудо, цивилизации, и под вечер мы сделали ручкой Дону ими и отресли прах плантации с наших ног. До Соледада было двенадцать миль, но мы с Ливерпулем промучились двое суток. Попробуй, найди дорогу в банановой роще. Легче в нью-йоркском отеле через посыльного отыскать нужного вам человека по фамилии Смит. Когда впереди? Сквозь деревья замелькали дома Соледада. Я вдруг с новой силой почувствовал, как действует мне на нервы Ливерпульса. Я терпел его, видит Бог, пока мы, двое белых людей, были затеряны в море желтых бананов. Но теперь, когда мне предстояло снова увидеть своих, обменяться, может быть, с каким-нибудь землячком парой другой проклятий, я понял, что первый мой долг — окоротить Ливерпуля. Ну и видик же был у него, доложу я вам, борода ярко-рыжая, синий нос алкоголика, и ноги в сандалиях распухшие, как у слона. Впрочем, возможно, и я был не худшим красавцем. Насколько разумнее было бы, — говорю я ему. Когда бы Великобритания держала под замком подобных локателей Рома и жалких подонков, и не оскверняла бы их присутствием заморские страны, мы уж раз задали вам знатную взбучку в Америке. Но придется, я вижу, надеть калоши и снова набить вам морду. А поди ты туда и туда, — говорит Ливерпуль, — других аргументов я от него не слышал. После плантации дона Хаими солидат показался нам недурным городишкой. Мы с Ливерпулем бок о бок пустились знакомым путем мимо отеля Грант и каталажки, через центральную пласса и дальше к домику Чики, где Ливерпуль на правах законного мужа мог раздобыть нам обоим что-нибудь пожевать. Минуя двухэтажное деревянное здание американского клуба, мы заметили, что балкон разукрашен цветами и гирляндами из вечно зеленых кустарников, а на флагштоке на крыше развивается флаг. На балконе дымились сигарами стенцы, наш консул и Аркрайт, владелец золотых рудников. Мы помахали им давно немытыми лапами и выдали по ослепительной светской улыбки но они повернули спину, словно нас и не видели. А ведь не так давно мы все вместе играли в покер. Правда, до первого случая, когда Ливерпуль потянул из-за пазухи комплект запасных тузов. По всему было видно, что праздник. Но летний, осенний или, может быть, весенний угадать было мудрено. Еще немного пройдя, мы увидели... Тендергаста, священника, проживавшего в соле дади, чтобы строить тут церковь. Преподобный стоял под кокосовой пальмой в кутцем альпаковом пиджачке и с зеленым зонтом. Ах, мальчики, мальчики, сказал он, взирая на нас сквозь синие стекла очков. Я вижу дела совсем плохи. Неужели дошли до крайности? До самой последней крайности сказал я ему до мельчайших дробей. "Сколь прискорбно", сказал Пендергаст, "видеть своих земляков в таких обстоятельствах. Что ты мелишь, — сказал Ливерпуль. "Я от аристократической английской фамилии. Заткнись", сказал я Ливерпулю. "Ты на территории иностранной державы. И в такой торжественный день", продолжал Пендергаст, В этот светлый великий день, когда мы торжествуем победу над злом и рождение христианской цивилизации, мы приметили, говорю, преподобнейший, что город украшен цветами и флагами, но не сразу сумели смекнуть, что за день вы тут празднуете. Не листали давненько календаря, даже толком не знаем, и сейчас или осень. — Вот вам по доллару, — говорит Пендергаст и достает две здоровенных серебряных чилийских монеты. Ступайте, ребята, и проведите этот праздничный день, как подобает. Почтительно поблагодарив его, мы затопали дальше. «Пожрем — Пожрем? — спросил я у Ливерпуля. — Ты спятил? — сказал Ливерпуль. — Кто на жратву тратит деньги? — Хорошо, — сказал я. — Раз ты так ставишь вопрос, выпьем по маленькой. Зашли мы в кабак, взяли с ним кварту Рома и сразу на взморье под сень кокосовой пальмы, чтобы отметить там праздничек. Поскольку я двое суток кормился лишь апельсинами, то Ром возымел свое действие, и я сразу почувствовал, что терпеть не могу англичан. — Вставай, Ливерпуль! — говорю. — Вставай, жалкий выходец из конституционно-монархической деспотии! «Сейчас ты получишь еще один банкер, Хилл! Пендергаст, благороднейший из людей, велел нам отметить праздник подобающим образом, и я сделаю все, чтоб его деньги не пропали впустую. — А поди ты туда и туда, — сказал Ливерпуль, — и я навернул ему левый по правому глазу. Ливерпуль был когда-то заправским бойцом, но алкоголь и дурная компания сделали из него тряпку. Через десять минут он лежал на песке и просил пардона. — Поднимайся, — сказал я, легая его под ребро, — поднимайся и следуй за мной. Ливерпуль поплелся за мной, вытирая кровищу с солба под носом. Я привел его прямо к дверям Пендергаста и попросил преподобного выйти на улицу. — Взгляните, сэр, — на него, — говорю. — Вот! — Останки того, кто считал себя гордым британцем. Вы нам дали два доллара и велели отметить праздник. Ура! Да здравствует звездно-полосатое знамя!» «Боже мой!» — сказал Пендергаст, помахивая руками. «В такой день устроить побоище! В светлый день Рождества!» — Светлый день Рождества, — сказал я, — к чертовой бабушке, разве сегодня четвертый июля? — Счастливого Рождества! — закричал красно-белый-синий кокаду. Уступлю за шесть долларов, — сказал бип-попрыгун. Птенец перепутал свои цвета и не разбирается в праздниках.